Подключать службу безопасности не пришлось. Достаточно было просто внимательно изучить досье Алисы, чтобы все сразу встало на свои места. Нет, не все, конечно, но с главной шарадой Клим разобрался. У Алисы есть сестра-близнец, вот тебе и разгадка странного поведения госпожи Волковой. Женщина без Клима — это милиса А ведь у нее чертовски хорошо получалось дурачить окружающих. Никто ни о чем не догадался. И Клим бы не заподозрил подвоха, если бы не случайность. Ясное дело, псевдо-Алиса не стала бы демонстрировать всем желающим свою поясницу. Ему просто повезло, он застал самозванку врасплох. Спасибо, Зенон. Скорее всего, именно Милису Зенон называла она. И кажется теперь ясно, как именно она собирается отпустить Зенон. Остается понять, где настоящая Алиса и принимает ли она участие в этом маскараде. А то мало ли что, может быть, сестрички просто решили поразвлечься, а тут он со своими разоблачениями. Лучше бы все это оказалось розыгрышем, глупой бабьей блажью. Клим бы сказал летучей мыши Зенон «Пардон» и занялся бы своими делами. Так-то оно так, да вот что-то уж больно на душе неспокойно. А что, если в игры с переодеванием играет одна милиса? Надо подумать. Девчонка не лишена артистизма и склонна к авантюрам, Служба безопасности раскопала эпизод с казино. Она азартна и умна, но у нее нет свободных денег. Что она может предпринять? Во-первых, заработать деньги самостоятельно. Во-вторых, попросить их у более успешной сестры. А в-третьих, убрать сестру, занять ее место и получить все. Первый и второй вариант Эмилиса уже пыталась реализовать, но, похоже, не слишком успешно. Остался третий. В желудке похолодело, рот наполнился горечью. Зенон хотела его о чем-то предупредить. Она сказала, что Алиса в зазеркалье, что ей очень плохо и время уходит. «Время уходит». Вот ключевая фраза. Клим подошел к окну, прижался лбом к стеклу. «Зазеркалье». «Что это, черт возьми, за зазеркалье такое?» «Ведь просил же он Зенон изъясняться конкретнее». «Где искать Алису?» Снова подключать ребят из службы безопасности? На это уйдет время, а его-то как раз и нет. И потом, ведь Клим не уверен на все сто процентов, что Алиса исчезла не по своей воле. А вдруг по своей? Устала от света, удалилась в монастырь. А сон — это всего лишь сон. Решение пришло неожиданно. Поспешное, не слишком рациональное, но единственно верное. Он проследит за самозванкой, и рано или поздно она выведет его к Алисе. Лучше бы рано, потому что, если окажется поздно, Зенон его не простит. Да и сам он себя не простит. Алиса Волкова, конечно, стерва и шантажистка, а с недавних пор еще и коварная соблазнительница, но Клим не оставит ее в беде. Для начала ее нужно найти и вытащить из того дерьма, в которое она вляпалась, а уж потом с чистой совестью можно продолжать ее ненавидеть. «Значит, милиса Где она может быть в разгар рабочего дня?» «Да где угодно». Но интуиция подсказывает, что поиски нужно начинать с офиса Олизий, «А еще нужно послать кого-нибудь из ребят в клинику. Пусть подежурят у палаты Зенон на всякий случай». Виталик поймал его уже на выходе. «Было видно, мальчишка готов к приключениям, явно собирается проводить расследование вместе с ним». А Панкратову совсем не хочется, чтобы под ногами болтался не в меру человеколюбивый и не в меру активный модельер. Ему нужна свобода маневра и холодная голова, а Виталик будет отвлекать его своей болтовнёй. «Далеко собрался?» — с надеждой в голосе спросил мальчишка. «Далеко. А мне с тобой можно?» «Тебе со мной?» — Клим нахмурился. «А зачем ты мне на деловых переговорах?» «Так ты на переговоры». Виталик разочарованно вздохнул. «Да уж не на концерт, Мадонны!» Панкратов подошел к своему джипу, неодобрительно посмотрел на машинку Виталика, жмущуюся желтым боком к его Лексусу. «А как же Алиса?» «А что Алиса?» «У Алисы своя жизнь, у меня своя». «Вдруг у нее проблемы?» «Нет у нее никаких проблем». «А ты узнавал?» «Слушай, мать Тереза, займись своими делами». Клим плюхнулся на водительское сиденье, сердито зыркнул на Виталика. Тот, обиженно пожал плечами, помахал на прощание рукой. Все одной проблемой меньше.